Глава 8. Инна. Он узнал меня и стремительно приближался, бесцеремонно расталкивая танцующих. Яркий свет прожектора ударил ему в лицо, ослепил. Кирсановна в мгновение зажмурился и отвернулся, а я выскочила из зала и бросилась прочь. Я снова уходила от погони, как заяц спетляла и заметала следы. Побежала не вниз на парковку, О поднялась выше, прижалась к стене и замерла на лестничной клетке. Через пару минут услышала, как Кирсанов спросил у официанта: "Не проходила ли тут девушка?" Описал точно, внимательный, однако. Рассмотрел и запомнил, даже обратил внимание, что волосы у меня собраны, а не распущены. Ищет меня, значит. Ну-ну. Поймай, если сможешь. На цыпочках поднялась еще выше и затаилась. Подергала дверь на этаж. Заперта. В воскресенье никто не работает. Услышала, как керсана спускается по лестнице. Пойти наверх он к моему счастью не додумался. Тихонько начала спускаться назад. На этаже ресторана быстренько нырнула в боковой коридор. Я знаю, где тут служебный выход. Он тоже ведет на парковку. понеслась по лестнице вниз. По дороге попались официанты, несущие из кухни подносы с кулинарными изысками. На всякий случай пониже опустила голову и прикрыла лицо рукой, но им до меня не было дела. На парковку я пробралась легко. Тут было прохладно и влажно. Похоже, на улице начался дождь. Тусклые лампы слабо освещали низкое помещение, пустое и немного страшное. Осталось дойти до автомобиля. Огляделась по сторонам, у на цыпочках начала продвигаться к машине. На парковке было до ужаса тихо. Пальто предусмотрительно оставила в машине, в салон сегодня не вернусь. Всё, что надо, сделаю завтра утром. Услышала тяжёлые мужские шаги и пригнулась. Их эхо раздавалось в полутёмном помещении, и заставляло замирать всё моё существо. Неугомонный Кирсанов ходил по парковке и упорно искал меня. Я присела на корточки и затаилась у колеса какого-то огромного внедорожника. Даже дышать перестала, только сердце как бешеное колотилось в горле. Наконец он ушёл, удивительно настырный товарищ. И для меня это очень плохо. Вечером я сидела в салоне у своей парикмахерши и пыталась объяснить, что хочу причёску, которая сделает меня старше, желательно лет на 10. Можно побольше. Волосы обрезать было жалко. Это моя гордость. Ладно, не зубы отрастут. Решила укоротить их до плеч. Конечно, Ленка права, и надо было подстричься совсем коротко. Но я не готова к таким радикальным переменам. А если парик купить? Спросила мнение парикмахерши. Видела на рынке. Из синтетических волос? Сейчас их никто не носит, если только странные тётки и дешёвые проститутки. Будет совсем по-дурацки. Или надо заказывать качественный, ручной работы, из натуральных волос. Но это, во-первых, дорого, во-вторых, долго. Тебе не подойдёт. Тогда Стреги махнула я рукой. Парикмахерша в очередной раз уточнила: "Соображаю ли я, что собираюсь с собой сотворить? И вообще, я в здравом уме или как?" "Мне надо замаскироваться", призналась я ей. "Всего на несколько дней, чтобы меня не узнал один человек. Так что будет отлично, если смогу выглядеть старше". Может, тебе ещё и покраситься? предложила парикмахерша. Нет, не хочу портить волосы химией. Уж лучше налыса побриться. Можешь что-то креативное сообразить. Ну, художественно выстричь стрелы или паука на затылке. Видела такое у одной девушки. Страшненько, конечно, но зато радикально изменит мою внешность. Я всё могу, но ты, судя по всему, Рихнулась окончательно и бесповоротно. Ты на кого будешь похожа? На перезрелую малолетку? Так тебя надо состарить или омолодить? Ты уж определись. Сама не знаю. В моём случае чем хуже, тем лучше, вздохнула я. Но краситься не хочу. Есть смываемая краска, волосам не навредит. Эта мысль мне понравилась. решила, что радикальный чёрный цвет подойдёт отлично, сделает меня вульгарной и прибавит возраст. Хищно защёлкли ножницы, и волосы начали падать вокруг кресла. Парикмахерша сделала мне длинное каре с низкой чёлкой, и я стала похожа на женщину вамп. К такому имиджу подойдёт кроваво-красная помада. Зачерню брови, чтобы походила на татуаж. Сделаешь утром начёс, и будет отлично. Подними затылок, концы подведи внутрь. Ты уже сейчас на себя не похожа. Отлично. Спасибо. Довольно улыбнулась я своему отражению в большом зеркале. Оттуда на меня смотрела вульгарная особа, глубоко за 40, которая, очевидно, в дикой юности увлекалась готикой, да так и застряла там. Утром в понедельник я поднялась не свет, не заря. Долго накладывала макияж. Никогда не любила сильно краситься, но что делать? Яркие губы сделали меня похожей на вампиршу, выпившую на завтрак бокал свежей крови. Надела очки в чёрной оправе со стразами, то, что надо. Колхоз колхозам. Их я успела вчера купить в оптике. Продавщица с удивлением посмотрела на меня. Думаю, никто на этот кошмар до меня не позарядился. Линзы без диоптрив вставили быстро. Очки мне совершенно не шли, и это было прекрасно. Костюм с люрексом я тоже приобрела вчера на ближайшем рынке. Тёмно-красный гармонирует с моими губами, красные лаковые туфли на шпильке, полное отсутствие вкуса на лицо. Я всё-таки решилась Купила ещё и трусы с эффектом пуш-ап. Бёдра вызывающе округлились, а ягодицы увеличились. Лифчик налаживатый, грудь поднялась, и ей стало тесно в вырезе блузки. Она нагло рвалась наружу. Никогда не думала, что смогу выглядеть так вульгарно. Эсте до Кирсанову и точно не понравлюсь. А вот хорошо это или плохо, узнаю завтра. Салон флористики Роза и бабочка встретил меня тишиной и свежестью. Так пахнет в тропиках. Я всегда прихожу первая и открываю салон лично. Сотрудницы появятся позже, к началу рабочего дня. Решила, что не буду общаться с клиентами лично до тех пор, пока не перезаключу договор аренды, а то всех распугаю своим новым имиджем. Неожиданно На пороге салона появился Борис Семёнович. Он удовлетворенно смотрел на меня с ног до головы. И думаешь, он тебя не узнает, усмехнулся Плетнёв. Кто? О, это о чём? искренне удивилась я. Кто меня не узнает? Наш новый босс уже рассказал, что в субботу ночью его домогалась проститутка. Очень нагло и умело. Она почему-то оставила свои вещи в его номере. Представь, я знаю, кому принадлежит платье. А мне-то что до этого? Наивно захлопала глазами, глядя на Плетнёва поверх очков. Платье не уникальное. Так ты знаешь, как оно выглядит. Усмехнулся управляющий. Нет, понятия не имею. Да и зачем мне это? Равнодушно пожала я плечами. Резкое зрение испортилось. Заботливо поинтересовался Борис Семёнович. Да. И вообще решила поменять имидж. А передела я очередной вопрос у управляющего. А что? Нельзя? Можно, безусловно можно. Так вот, перейдём к делу. Борис Семёнович Волготно разместился в кресле и закинул ногу на ногу. Ты дважды задерживала арендную плату, а новый собственник ужасный педант, и он не любит подобных оплошностей. И она налила себе чая и села в кресло напротив него. Это мои проблемы, Борис Семёнович, и они вас не касаются. Плетнёв пошленько улыбался и раздивал меня взглядом. Даже чаю мне не предложишь? Нет, отрезала я. Говорите, что вам от меня надо и не отвлекайте от работы. У меня дел выше крыши, не до ваших загадок и намёков. Я могу замолвить за тебя словечко перед новым собственником. Он меня послушает. Кирсанов будет лично общаться с арендаторами и со всеми сотрудниками. Очень дотошный у нас новый босс. Любит все держать под контролем, так что тебе придется разговаривать с ним лично. А я смогу убедить господина Керсана во что это не ты была ночью в его номере. Ни в каком номере я ночью не была. Я дома спала. Огрызнулась я. Это ты кому-другому расскажи. А я тебе предлагаю помощь. Мне нужна мне ваша помощь, отрезала я. Обойдусь без неё. Да ты послушай сначала. У меня знакомство колоссальное. Я приведу ту, которая якобы по ошибке забралась к Кирсанову в постель, номер спутала. Ключ ей дам, который ко всем комнатам подходит. А боссу скажу, что на ресепшн ошиблись и не тот выдали. И запись в журнале задним числом организую, заплачу ей, и она отлично изобразит тебя. Она умеет. Удивительная актриса, восхищённо произнёс Плетнёв. Девушка с редким даром. Но, дорогая, зараза. А взамен от тебя надо всего ничего. Нравишься ты мне, Романова. Очень нравишься. Сходим в ресторан, посидим, отдохнём. На мне о чём больше говорить, Борис Семёнович? Не думаю, что твой маскарад его обманет. Да, я и могу глаза господину Кирсанову на это открыть. Шантаж, значит. возмущённо прорычала я. Не надо громких слов. усмехнулся Плетнёв. Зачем драматизировать? Решим всем миром. А мне с вами натурой расплачиваться? Ну уж нет. Вредная ты, Инка. Я же не насильник. Для начала поужинаем вместе, а там видно будет. Принуждать не стану, обещаю. Почему-то я поверила. Он, конечно, бабник, но с принципами. Вот смотрю я на вас и удивляюсь. Я налила чашку чая и протянула её плетнёву. Не убудет от меня. Вы же ни одной женщине прохода не даёте. Так зачем я вам сдалась? Для коллекции, усмехнулся Борис Семёнович. Не буду я вашим очередным трофеем, огрызнулась я. Перебьётесь. Тогда мне придётся признаться, Что я узнал, кому принадлежат эти вещи, и что это ты была проститутка, которая ночью пришла в его номер. Ты этим вообще подрабатываешь? Шантажист несчастный. Зря ему чай налила. Я не на шутку разозлилась. А я скажу, что вы, мой сутенёр, я тоже про вас много чего знаю. Подружка натрещала. скинул брови Плетнёв. А где у тебя доказательства? Одна клевета и голословные обвинения. Твоё слово против моего. Слышала о таком? Так я не в полиции буду рассказывать о девочках, которых вы в люксовые номера водили, и о проститутках, которым позволяли к постояльцам приставать. Об этом все знают, только молчат. А я молчать не буду. И ваш новый босс мне поверит, или, как минимум, у него зародятся подозрения на ваш счёт. Так что допивайте чай и идите работать, Борис Семёнович. И больше ко мне с подобными вещами не приставайте. Мудрая ты женщина, усмехнулся Плетнёв. Ладно, заключим перемирие. Выкручивайся сама, не я. Так другие тебя сдадут. А новый брикет тебе очень идёт. Я молодость вспомнил. Эх, где мои 17 лет? Яркая из тебя бабёнка получилась. Краша прежний, если помощь нужна будет, обращайся. Я всегда открыт для общения. Это вряд ли, отрезала я. Никогда не говори никогда. Философски заметил Плетнев. Кстати, не замечала раньше, что ты такая фигуристая? У тебя такие выразительные формы, просто вах-вах! Давно тебе надо было одежду в обтяжку носить. Он допил чай и ушел. А ведь Плетнев прав. Я оставила в номере маленькое черное платье, которое есть у большинства женщин. Но кто-то из сотрудников может вспомнить, что я видел его на мне в субботу, когда я украшала свадьбу, и уж точно обратить внимание на то, что хозяйка салона флористики резко сменила внешний вид. Да ещё так по-дурацки. Ладно, терять мне кроме аренды нечего, а попытаться остаться на плаву стоит. В крайнем случае уйду под воду с гордо поднятой головой. И осталась в памяти сотрудников делового центра эксцентричной особой, которая перед крахом своего салона окончательно спятила и стала одеваться как полная идиотка.